Глава восьмая. Мысли Лии путались, душа разрывалась, в груди болела и н ы л о Она присела на стул и достала мобильный телефон, но, покрутив в руках, убрала обратно. Её внимание привлёк кулон, который Лен оставил на столе. Она взяла цепочку одной рукой, а второй схватилась за кулон, и он тут же обжёг её ладонь. От неожиданности она вскрикнула и уронила украшение на пол. Осматривая рану, которая тут же начала затягиваться, девушка не могла поверить своим глазам. Вербена? Он дал ей вербену, как человеку, чтобы больше никогда не подходить к ней. Как он нёс кулон в кармане? Ему, наверное, было больно, но он его донёс. Она подняла кулон за цепочку и положила к себе в тумбочку. А его слова... Те слова, что он сказал ей перед тем, как думал, что стёр память. «Вы обладаете чем-то, что влечёт меня к вам». Он чувствовал к ней то же, что и она к нему. Её сердце всегда билось чаще, когда он находился рядом. Оно чувствовало его. Оно ощущало вампира в нём. А разум не догадался. Его слова там, на лестнице, когда она стояла возле двери, не давая ему пройти. «Это неправильно». Тогда она подумала о том, что он не одобряет отношения между врачом и медсестрой. Но он говорил эти слова себе, потому что боялся сделать ей больно, как человеку. Так же, как она боялась сделать больно ему. В ресторане он прижал её к стене. Даже она не смогла бы удержаться, если бы не Мариан. А как удержался он? Тоже не смог бы, если бы в тот момент не подоспела помощь. Он разорвал бы её. Но, сделав глоток её крови, он бы осознал, что она подобна ему. Вампиры никогда не пили кровь друг друга. Тогда почему ей хотелось его крови? Она еле себя сдерживала, чтобы не впиться зубами в его плоть. Лия закрыла глаза. Как больно, как страшно, как одиноко. И внезапно её осенила другая мысль. Перед глазами лежало тело Катерины. Бледная, с укусами на шее. Тело дворника с такими же укусами. Мэри. Шарф. Ален. Она резко вскочила. Её глаза снова запылали красным цветом. «Здесь есть другой вампир», — сказала она тогда Марианну. Она не ошиблась. «Он действительно есть». Это он пил кровь из людей, убивая их. «Ален! Надменный!» Он ненавидел а людей, это было очевидно. «Я такой, какой есть, таким меня сделала жизнь. Вам этого не понять», — говорил он ей в ресторане. В одно мгновение она возненавидела его. Гнев окутал ее, притупляя влечение. Она найдет его и вырвет жестокое сердце из его груди. Сейчас, иначе потом будет поздно. Чувство к этому чудовищу затуманит разум. Лия попыталась выровнять дыхание и рассуждать здраво. Куда мог пойти вампир после того, как применил внушение? Ответ был очевиден. Девушка выбежала из кабинета и пустилась вниз по лестнице в отделение банка крови. Отворив железную дверь, она зашла внутрь. Тишина. «Мэри!» — крикнула Лия. Ответа не последовало. Никого нет. Лишь ветер свистел в открытых окнах. л и я стояла спиной к двери, когда почувствовала знакомый запах и насторожилась. Ален только что вошёл в отделение и стоял у порога позади неё. "Что вы тут делаете? Тут же холодно", произнёс он. Она не обернулась. сердце бешено застучало, борясь с её гневом. Глаза из голубых снова превратились в красные. Ей нужна была сила, сила вампира, которая пряталась в ней столько веков. Клыки пробили дёсны. «Я жду вас», — ответила Лия, поведя головой. В следующую секунду она резко развернулась, одной рукой схватив штатив для переливания крови, а другой, толкнув железный столик в сторону Аллена. Его реакция была быстрее, чем она предполагала. Он успел остановить столик и швырнуть его в другую часть кабинета. Столик с грохотом ударился о стену. Лия оказалась лицом к своему врагу, держа в руках пластмассовый штатив. Как жаль, что не деревянный. Ален застыл, увидев её полыхающие красные радужки, и его глаза моментально приобрели такой же цвет. Вампир против вампира. Чёрт, выругался он. Не ожидали? Злобно улыбнулась Лия. Нет. Он двинулся на неё, а она направила штатив в область его сердца. Даже не предполагал. Ален одной рукой выхватил у неё штатив. От неожиданности безоружная Лия тут же схватила швабру, сломала её пополам и вновь направила острый край в его сердце. «Это больше вам подойдёт для скорейшей смерти». Она не стала медлить и кинулась на Олена, но он ловко подставил под удар свой штатив, и их орудия скрестились. «Вы сильная!» — сказал он и резко присел. От неожиданной свободы Лия перелетела через него, но тут же встала на ноги, не теряя равновесия. Палка вылетела из рук. Оба вампира молча проследили за деревяшкой. Каждый мечтал поднять её первым. Реакция Алена не заставила себя ждать. Он уже кинулся к оружию. Лия, быстро сориентировавшись, толкнула ногой ещё один железный столик. Тот с грохотом ударился об о л е н ы и откатился в другом направлении. Лия выиграла долю секунды, но этого времени хватило, чтобы схватить палку первой. Девушка злоусмехнулась и нацелила своё оружие на врага. Это вам за то, что вы тут устроили. Она уже замахнулась, желая воткнуть острый конец ему в грудь, но Алена передил её. В один момент он оказался рядом и вонзил нож ей в живот. От резкой боли и неожиданности девушка выронила из рук деревяшку и попыталась глубоко вдохнуть. Кровь хлынула из раны, пачкая белоснежный халат ярко-алым пятном. Лея посмотрела на Алена и увидела страх в его глазах. Они были чёрные. уже ч ё р н ы е Она опустила руки ему на плечи и всем телом рухнула на него, шепча на ухо. «Вы испортили мой новый халат». Он посмотрел на нож, который только что всадил в неё и рывком вытащил. л а вскрикнула Лия, и кровь с новой силой полилась из раны. «Вы сами напросились». Пробурчал он, уложив её на пол и рукой попытался остановить кровотечение. е Она хотела засмеяться, но только сморщилась от боли и простонала. Ален убрал свою окровавленную руку с её живота, быстро снял с себя медицинский халат, разорвал халат на ней и оголил место раны. «Что вы делаете?» — возмутилась Лия, уже забыв о крови и внимательно наблюдая за его действиями. «Хочу заняться с вами любовью». Она посмотрела на него в недоумении. «Держите». Ален приложил свой халат к Ране и прижал его её же руками. «Хочу, чтобы вы быстрее восстановились». Он встал, подошёл к сейфу и открыл дверцу. Наугад схватил один пакет с кровью, тут же вскрыл его и приложил к губам Лии. «Пейте». Она начала жадно пить. Силы начали возвращаться. «Кровотечение лечит кровью. Прекрасное лекарство». Рана перестала кровоточить. Необычная картина. Лия на полу, вся в крови, а Ален сидит рядом на коленях, склонившись над ней. Как только она представила, как это выглядит со стороны, ей стало смешно. Но, посмотрев в его глаза, Лия увидела неодобрение. Пришлось подавить смех. Ален поднялся и начал наводить порядок. В комнате творился хаос — Железные столы были перевёрнуты, повсюду валялись разбитые пробирки, штативы, палки и швабры. Лея попыталась встать. «Я на вашем месте бы ещё полежал», — сказала Лен, возвращая стол обратно на своё место. «Мне уже лучше. Рана почти затянулась». Лея поднялась, осмотрела себя и пришла в шок. Медицинский халат Алена, который он отдал ей, был весь в крови. Она сама была вся в крови. л е я нахмурилась и посмотрела на доктора. «Вы меня убили». «В этом мне равных нет, поверьте», — улыбнулся он. «Не сомневаюсь», — кивнула девушка, подумав, сколько жертв у него было. Захотелось высказать ему всё. Пожалуй, она так и сделает. «Кто-то сюда идёт», — Ален подбежал к ней, нарушая её планы. «Я слышу шаги». л е я открыла рот спросить, что им делать, но Ален сориентировался быстрее. За секунду сорвал с неё окровавленный халат, оставляя несчастную девушку в одном нижнем белье, и прижал её к себе, закрывая своим телом. «Что вы делаете?» — шепнула Лия ему на ухо. «Пытаюсь спасти нам жизни». Лия почувствовала, как бьётся его сердце, а его запах снова дурманил разум. Он прикоснулся губами к её щеке, и тёплая волна пробежала по телу. Его руки трогали её обнажённую кожу, оставляя после себя огненные дорожки. Дверь открылась, и в кабинет вошёл ничего не подозревающий Марк Вольф. Мужчина тут же остолбенел от увиденного. Первые несколько секунд он даже не мог придумать, что сказать. «Добрый день», — наконец он пришёл в сознание. Э -э, «Я тут могу зайти попозже». «Добрый день, доктор Вольф». Голос а л е н а звучал уверенно. Он слегка повернул голову в сторону Марка. «Мы тут немного заняты. Попозже было бы отлично». Марк кивнул и вышел. Олен кинулся за ним и закрыл дверь на замок, а когда повернулся к Лея, застыл в изумлении. Сейчас она казалась такой хрупкой, перепачканная кровью, одинокая, неуверенная и при этом в одном нижнем белье. «Что вы смотрите?» — возмутилась она. «А что мне ещё делать?» «Придумайте что-нибудь». Я заметила, в вашей голове постоянно рождаются всевозможные идеи. «Эта идея была самая лучшая», — довольно улыбнулся он. Лия на цыпочках пробежала в смежную комнату в надежде найти какой-нибудь халат Мэри. «Как?» — он прошёл за ней. «Как ты скрывала себя?» Я ничего не почувствовал. «Мы перешли на ты?» Она открыла шкаф и стала перебирать вещи. Ален стоял и смотрел на неё, сложа руки на груди с лёгкой ухмылкой на лице. Выбрав халат, Лия надела его, застегнула пуговицы и собиралась выйти, но Ален преградил ей путь. «Кажется, я задал вопрос». Лия нервно улыбнулась. «Что тебя интересует? Как я скрывала себя? В отличие от тебя...» Она ткнула пальцем в его грудь. «Я не питаюсь живой кровью. Меня невозможно почувствовать». А теперь дай мне пройти. Ты хочешь сказать, что это не ты устроила кровавую столовую в больнице, убив двоих человек?» Ле потеряла дар речи. «При чём тут она? Он в своём уме?» «Я предполагаю, что это сделал ты. Раз нас двое, а я к этому не причастна, остаёшься ты». А Лен удивлённо посмотрел на неё. «Ты тоже не чувствовала меня. А значит, я не пью живую кровь». Повисла тишина. Он был прав. «Я сделал только одну ошибку за всё время своего существования», — продолжил он. «Сегодня. Я выдал себя, применив внушение. Вампиру». Его глаза вспыхнули огнём. «Ты слышала всё, что я тебе говорил». Лия усмехнулась и прошла мимо него к выходу. «Про поцелуй? Конечно, слышала. И теперь вряд ли забуду». Он догнал её уже в дверях и схватил за руку. В три часа дня приходи на чердак. Я буду тебя ждать. Девушка высвободила свою руку. Приду. Лея быстро поднялась к себе в кабинет. Откинувшись на спинку стула, она закрыла глаза. Ноющая боль в животе напоминала о недавних событиях. Он всадил в неё нож. А если бы попал в сердце, вечная жизнь была бы закончена так нелепо. Вампир убил вампира. Хотя на одной территории два вампира — это явный перебор, и, возможно, он попросит её убраться из этой больницы, а, возможно, и из города. Это его место. Он жил здесь до неё. Время тянулось очень медленно. Лия постоянно смотрела на часы, висящие на стене. Ещё только двенадцать. Сидеть на месте не получалось, поэтому она с н о в а л а по кабинету из угла в угол. В одном Лия была уверена — она ждёт этой встречи, Что бы она ей н е принесла. Она хотела увидеть а л е н а Теперь уже другого а л е н а Такого же, как она. И её вида. С такими же потребностями и желаниями. В какой-то степени она была рада, что он не человек. Но как могут складываться отношения между вампирами сейчас? Её соседи были такими же, как и вся её семья, и они очень хорошо ладили между собой, пока не наступили голодные времена. Потом началась борьба за пищу и территорию. А потом она уже не встречала ни одного вампира. Они исчезли. Многих убили. Кто выжил, затаились, как она. А теперь на два этажа выше был он. Она подняла голову и посмотрела в потолок. Она не ощущала его сейчас. Но теперь ей казалось, что она не одна. И она была уверена, что в эту секунду он тоже думает о ней. Ален сидел за столом в своём кабинете. Куча бумаг, истории болезней, медицинская литература ждали своей очереди. Но он отодвинул их подальше. Работа не шла. Он посмотрел на часы. Час дня. Главное, чтобы его не отвлекло какое-нибудь срочное дело. Он пожалел, что попросил прийти её на чердак. Слишком опасно было светиться им вдвоём. Ещё и Марк Вольф стал свидетелем сцены в отделении банка крови. Сейчас вся больница будет перемывать им кости. А ему так и подавно. а л е н нахмурился, представив, какую репутацию заработает ли я. Мариан Визард не успел сойти с самолёта, а её видят полуобнажённую в объятиях самого неприступного а л е н а Дендевилля. Интересно, Марк сплетник? Может, надо было стереть ему память? Но он тут же отбросил эту мысль. Хватит и одного раза. На всё можно было бы просто наплевать. Пускай эти людишки думают, что хотят. Опасность таилась не в этом. Двое вампиров — большая мишень для охоты на них. Охота, чёрт! Олен встал и направился к двери. Он совсем забыл о Германе и его отвратительных идеях. Откуда вообще взялся этот человек с его познаниями о вампирах? Конечно, найти того, кто убивает и кусает сотрудников, было очень важно для Олена. Но с такой помощью как бы не разоблачили его самого. Ален вышел из своего кабинета и столкнулся с Германом. «А мы вас ждали, доктор. Простите, у меня много дел. Бездари включили не ту вытяжку, надо было уладить этот вопрос». «Конечно», — кивнул Герман. «Я всё понимаю. Проводите меня до машины, я вам расскажу, о чём мы договорились с Дмитрием. С большим удовольствием послушаю». Олен улыбнулся и открыл дверь к лестнице. Ему повезло, что его включили в круг доверия. Любой шаг, который предпримет этот человек, Олен будет знать первым и сможет что-то предпринять. Пока они спускались, Герман тихо начал вещать. «Раз наши враги боятся молитвы...» Старик сделал акцент на слове «наши враги», не желая произносить слово «вампиры». то я думаю прийти со всеми церковными атрибутами, осветить каждое отделение и повесить икону. Особенно отделение банка крови, где было больше жертв. Возможно, это как-то остановит его. А Лену стало дурно от одной этой мысли. Но он был сильным и выносливым. Голодного вампира не о с т а н о в и т даже если банк крови они поместят в саму церковь. «Как вы думаете?» — спросил Герман. «Отличная идея», — солгала Лен, думая о том, как Лия сможет входить туда. И «Если они повесят иконы в каждое отделение, то как она будет работать?» Они спустились на первый этаж и вышли на улицу. Герман направился к такси, которое ждало его у входа. На прощание он обернулся к Олену и подал ему руку. «До встречи, доктор Дендевиль. Я надеюсь, вы мне поможете?» «Можете на меня рассчитывать». Олен пожал руку старику. Я подумаю о том, куда целесообразнее будет повесить иконы, если вы не против. Конечно, буду рад такой помощи. Я приду через несколько дней. У меня дела в другом городе. Попросили прочитать лекции в приходе, — сказал Герман, садясь в машину. Такси уехало, а Олен всё ещё стоял на улице. Всё закрутилось гораздо серьёзнее, чем он думал. Сначала будут иконы, а что потом... Потом Герман начнёт заставлять всех пить святую воду. Он выруглся а и зашёл в больницу. Поднимаясь по лестнице, он столкнулся с Марком Вольфом, который выходил из отделения банка крови. «Доктор Дундевиль, я вас ищу», — сказал Марк, увидев Алена. «Вы уже освободились?» о л е н резко обернулся к нему. Сейчас ему явно было не до шуток. В голове было слишком много мыслей, и думать ещё о том, на что о намекает доктор Вольф, не было сил». «Как видите, я свободен. Что вы хотели?» Марк хмыкнул и опустил взгляд. «Я жду ваш диагноз для пациента доктора Визарда. Ему хуже». Чёрт, со всеми последними событиями а л е н про него просто забыл. Даже слегка испугался, потому что всегда исполнял свою работу идеально. «Вы взяли все анализы. Мне нужна его карта. Почему до сих пор её у меня нет?» — рявкнул он, хотя не был до конца уверен, так ли это. Возможно, карта лежит у него на столе, и он отложил её в сторону. «Я принесу её вам, она у нас в отделении. Я пойду с вами, заодно посмотрю пациента». Марка удивил, что Дандевиль будет лично делать обход. Обычно он не подходил к больным. Но это был тяжёлый случай, и если человек умрёт, пусть это будет на совести начальства. Они поднялись на второй этаж. «Карта там». — указал Марк на кабинет Лии, но не решаясь войти. «Так в чём дело?» — прикрикнул Ален. «Я ещё должен сам карты искать». Марк тут же открыл дверь и зашёл. Ален последовал за ним. Ему не хотелось заходить к ней в кабинет, но ощутив её запах, он не смог устоять. Она кормила рыбок. Трогательное зрелище. Увидев мужчину, она тут же отошла от аквариума. «Лия, нам нужна карта пациента Мариана Визарда из 209-й палаты. Ты уже внесла данные в базу?» — спросил доктор Вольф, смотря на неё с х и т р и ц о й Естественно, она ничего не внесла. Она вообще ничего не делала. Только смотрела на часы каждые пять минут. «Карта?» — переспросила девушка, собираясь с мыслями. «Она тут, но я ещё не успела внести данные». «Конечно, куда торопиться?» — ехидно улыбнулся Марк. «Человек ведь умирает?» Олен неодобрительно взглянул на доктора Вольфа, но, обращаясь к л и е абсолютно нормальным тоном п р о и з н е с «Дайте мне карту, потом внесёте». л е я начала рыться в бумагах возле компьютера. Руки слегка дрожали. То ли от внезапного появления этих мужчин, то ли от потери большого количества крови. Найдя нужную папку, она протянула её Олену. Он открыл карту и стал читать. «Доктор Мариан, вам звонил?» — обратился Марк к девушке. Ален оторвался от чтения и посмотрел на Лию. Она стояла такая маленькая и беззащитная, что ему захотелось задушить Марка и Мариана вместе с ним. «Не звонил. Вернее, звонил», — тихо сказала она. «Но про пациента ничего не говорил». «Как у него дела?» — не успокаивался доктор. Ален захлопнул карту и сердито отчеканил. «Пройдёмте, доктор Вольф, в палату пациента и спросим, как дела у него». Открыв двери, Олен пропустил Марка вперёд и, выходя вслед за ним, посмотрел на часы. Потом перевёл взгляд на Лию и закрыл дверь. Оставшись одна, девушка устала, опустилась на с т у л Не много ли переживаний для неё сегодня? Он везде. Он на первом этаже. Он у неё в кабинете. Он у неё в мыслях. Сердце ныло. Живот болел. Она приложила руку к р а н е Сейчас не помешало бы выпить ещё пакет крови. Но она не выйдет из своего кабинета, как и обещала Марианну. Хотя, что уже говорить, она натворила столько всего, что если бы Мариан узнал, то пришёл бы в ужас. Но она ему ничего не скажет. До тех пор, пока он не приедет.